Издательство «Эксмо», «Кассия Сент-Клэр», «Золотая нить», как ткань изменила историю. Посвящается моему отцу, его стойкости и умению рассказывать истории. Предисловие. Если вы посмотрите на себя, то увидите, что на вашем теле есть одежда. То есть, дорогой слушатель, я предполагаю, что вы вряд ли слушаете книгу голышом. Возможно, вы сидите на мягком сиденье в вагоне поезда или метро. Может быть, вы устроились на уютном диване. Вполне вероятно, что вы завернулись в плед или в простыню. А может быть, вы находитесь в палатке. Всё это сделано из полотна — тканого, валеного или вязаного. Ткани, натуральные и искусственные, меняли, определяли, двигали вперёд мир, в котором мы живём, и придавали ему форму. История ткани началась в доисторические времена и в первые годы ближневосточных и египетских цивилизаций. Продолжение выразилось в драконах на шёлковых халатах императорского Китая и в индийских сицах т и набивных каленкорах, способствовавших промышленной революции. И, наконец, в распоряжении человечества появились волокна, созданные в лаборатории, которые позволили людям путешествовать дальше и передвигаться быстрее, чем когда-либо раньше. Большую часть известной нам истории четыре главных источника натуральных волокон — хлопок, шёлк, лён и шерсть — вдохновляли человеческую изобретательность. Они давали тепло и защиту, обозначали статус, позволяли украсить себя и выделиться из толпы, а также реализоваться творческой фантазией и таланту. Мы живём в окружении тканей. Сразу после рождения человека пеленают, сразу после смерти закрывают ему тканью лицо. Мы спим, укутанные в несколько слоёв ткани, словно горошина, которая не давала спать сказочной принцессе. А когда мы просыпаемся, мы надеваем на себя ещё больше тканей, чтобы встретиться с миром и показать ему, какими мы будем в этот день. Когда мы говорим, мы пользуемся словами, фразами и метафорами, в которых нашло своё отражение производство нитей и т к а н и В английских словах «линия» и «линолеум», к примеру, притаилось слово «лен». Для большинства людей, которые почти ничего не понимают в сложном процессе превращения с т е б л е льна в нить и в последующем создании узорчатой материи, эти лингвистические мотивы могут показаться всего лишь пустыми раковинами, выброшенными на берег всего лишь бледным напоминанием о чём-то более роскошном и богатом, что сейчас понимается едва ли наполовину. Не поддаётся объяснению, как мотивы могут напоминать о более роскошном — которая понимается наполовину, но это заслуживает нашего любопытства. Когда в университете я изучала одежду XVIII века, я постоянно сталкивалась с упрямой уверенностью людей в том, что одежда — это пустяк, не заслуживающий пристального внимания, несмотря на очевидную ее важность для общества, которое мы обсуждали. Позже, когда я описала о современном дизайне и моде, я также сталкивалась с похожим снобизмом. Люди, изучающие ткани, образуют своего рода гетто. Даже в тех редких случаях, когда ткани оказываются в центре всеобщего внимания, обычно обсуждается внешний вид желаемого конечного продукта, а не первичные материалы и люди, которые их создают. Эта книга приглашает вас поближе познакомиться с тканями, которые вас окружают, и в которые вы облачаетесь каждый день. Это ни в коем случае не исчерпывающая история текстиля. Не это было моей целью. «Золотая нить» содержит 13 очень разных историй о тканях, которые проиллюстрируют их огромную значимость для человечества. В одной главе вы узнаете о том, как изготовили космический скафандр, который помог человеку прогуляться по Луне, а в другой познакомитесь с ремеслом, которое вдохновило Вермера написать картину «Кружевница». Я расскажу вам о людях, которые пеленали египетские мумии, и о тех, кто снимал с них покровы. Вы поймёте, почему учёные и изобретатели посвящали свою жизнь тому, чтобы создать одежду из паучьего шёлка. Вы узнаете и о тех случаях, когда в самых экстремальных условиях одежда подвела человека, что привело к фатальным последствиям. Эта книга написана для любопытных. Я надеюсь, она вам понравится.